глава 33 Подготовка к отправлению. Сегодня день истребления Хобб-гоблинов. Мы пришли в кузнецу Старика Галлса, чтобы забрать заказанные ножны. Эй, я ждал! Заходи, пример, скорее! О, мои ножны! Ух! Галлс передал нам элегантные ножны из чёрной кожи. Они были самыми обычными. Благодаря искусной работе, они не выглядели скромно. Он... мастер... Ммм, прямо сейчас? Как только Франк поднесла новые ножны ко мне, я сразу примерил обновку. Щук. так спокойно. Очень похоже на чувство пребывания на моём постаменте. Наверное, постамент был изготовлен так, чтобы напоминал мне ножны и приносил спокойствие в мой разум. Ах, как хорошо-то... Я издал такой звук, будто я в раю. Такой звук издает человек, окунувшийся в горячую ванну. Так хорошо. Я не предполагал, что для меча так важно находиться в ножнах. Хоть я и представитель этой породы мечей. Скажи больше. Спасибо старику галсу Они точно сидят по фигуре. Такое чувство, что меня положили в мой личный футон. Я был умиротворен и спокоен. есть на то пошло, я готов вообще не выходить отсюда. Очень приятно. Старик Галус. Ты лучший! Серьезно! Хм -хм. Хорошо, что тебе нравится! Мастер счастлив! Да, это великолепные ножны! Эй, это необычные обычные ножны, вы знали? Ехидная улыбка появилась на его лице. Он взял ножны в свою руку. Вместо того, чтобы изготовить самые обычные ножны, я установил в них пару интересных штучек. Чего? Это правда, Лонберг? Лонберг? Это то А, извиняюсь, не справился с удивлением. Лонберг – это персонаж моей бывшей жизни из игры Dragon Quest. Естественно, галусу я не мог это объяснить. В этих ножнах еще и секреты есть? На первый взгляд, я ничего не вижу. Видите, вот эти металлические крепления? Ого. Что ж, когда вы передвинете их вот так? нужно открываются вдоль. Даже без помощи рук юной леди ты сможешь крайне быстро выбраться с помощью телекинеза. Хм? Это неплохо. Так будет проще забираться назад. Передвигая металлические рычажки с помощью телекинеза, я смогу выбраться из ножен, не тратя на это времени. Удобно. Правда. Но достаточно непросто найти место для этого приспособления так, чтобы не пострадала прочность. Даже при том, что он кузнец, он первоклассный кожевник, что было, конечно, ожидаемо от кузнеца такого высокого ранга. А теперь можно? Я благородно приму этот товар. О, конечно. Ого. Теперь мы направляемся к месту встречи. Похоже, все, кто желает поучаствовать в шторме, соберут напротив ворот. Гоблины еще не начали выходить из склепа, поэтому выявлялся шанс, что мы перебьем их без урона городу. Интересно, сколько урона мы сможем нанести с таким количеством искателей? Собралось примерно 50 человек. Не очень-то сильная. Да, похоже, Дона среди них самый сильный. У до ранг все его все знают, потому что он обучает новичков. Здесь тоже было несколько искателей ранга Си, но они не имели никаких претензий по поводу лидерства Донны. Ой, что здесь делает ребенок? По поводу фран как всегда, появились возражения. Напряжение возрастало с каждой минутой. Многие считали девочку слабым звеном в их армии, поэтому некоторые начинали заводиться. «Что ты вообще здесь делаешь с таким мечом в руках?» Источником голоса был... «Эй, разве ты сам не ребенок?» Судя по его внешности, он тоже еще не был взрослым. Он был одет чистую нетронутую броню, от него прямо веяло неопытностью. Из-за того, что ранг Джин не был допущен к операции, он был ранга F или даже выше. Однако он выглядел так, будто не способен победить даже одного гоблина. Его статус был не намного выше гоблинского, но разница невелика. Может быть, вместо того, чтобы выполнять боевые заказы, он подрабатывал курьером-разносчиком? Ну, так он и сумел поднять ранг. Это было бы логично. С игрой мечом первого уровня он был самым слабым искателем среди всех, кого я видел. звай даже таких... На, похоже, людей совсем не хватало. Истребляю гоблинов. «Эй, это очень важное сражение для Оресы! Детишки, как ты, станут просто обузой! Только Искатели Ананга-Ф и Выше могут участвовать, так что детишкам пора домой!» Он скорчил неприятную гримасу. Франк, который работает в своём ритме, просто его игнорировала и непринуждённо стояла. «Эй, ты вообще меня слушаешь?» «А?» «Давай, это не детская площадка! Иди играй в Искатели Приключений в другом месте!» Скорее всего, он чувствует любопытство по поводу предстоящего боя с хоп-гоблинами. Что ж, их статусы будут намного превосходить его, это несомненно. Осознавая это, он решил поссориться с любым из его союзников. Реакции искателей на эту сцену различались. Глядя на то, как шумят дети, некоторые просто умилялись. Другие вели себя безразлично. Со стороны детский шум в таком месте был просто лишним. Ого. Черт тебя дери! Хватит уходить от разговора! Франц спокойно вернулся от рук парнишки, который издал раздраженный вопль. «Он становится все злее. Может, его кто остановит, а?» «Я так думал. Я надеялся, что кто-то его остановит. Но окружающие искатели не слишком-то спешили на помощь. Нет, были некоторые, кто собирался вмешаться криком, но их останавливали другие искатели. «Ой, оставь! Почему я должен?» «Да это же...» «По слухам...» «Серьёзно?» Похоже, что рассказ об истреблении гоблинов пару дней назад распространился среди искателей. Однако парень, который не стал прислушиваться к тому, о чём говорила толпа, вышел вперёд. «Ох, он здесь, искатель, который наконец-то присмирит мальчишку!» «Э, отродья, вы тут шумите, понимаете ли? Такие, как вы, только мешаться под ногами будете! Валяйте отсюда, потом понесёте наши вещи!» я не носильщик багажа, я полноправно искать опеключения ранга F. И что с того? В лучшем случае ты ранг F, который вчера еще был рангом G. В любом случае, я ранг F, а это означает, что я могу участвовать. Тоже ранг F? А? Парень, смотревший на Франц высока, чуть не подавился от удивления. Похоже, что даже тот факт, что она была настоящим искателем, застал его врасплох. Ха -ха. ты ранг F? Мелюзга, как ты, ранг F? Тогда и ранг А. Похоже, что парень был достаточно умён, чтобы всё-таки не говорить про ранг S. Даже в шутку. Эти дети правда ранг F. Ранги искателя так легко зарабатываются, однако. Да они же просто падальщики. Ходят за настоящими искателями хвостом. Я зарегистрировался только потому, что моя прошлая работа была схожей. Но похоже, я быстро продвинусь по карьерной лестнице. На их-то фоне. Эти ребята-наемники? Я слышал, что в соседнем государстве недавно закончилась война. Закончилась раньше, чем ожидалось. Поэтому появилось огромное количество наемников. Хотя, судя по их статусам, они не так уж и сильны. Как они вообще могут так похваляться такими статусами? кхм <связь> Ты, у тебя там что-то интересненькое, правда? А, неплохой меч. да ка мне его ненадолго. Их острые взгляды ходили по мне. Ладно. Я перестану бездействовать, как только они коснутся Фран. Похоже, этим ребяткам не нужна их жизнь. Парнишка, вовлекший Фран в эту ситуацию в этот момент, почувствовал невероятный холод, исходящий от Фран. И отпрыгнул, покрывшись гусиной кожей. Мудрое решение. Должно быть, он почувствовал жажду крови Фран. С другой стороны, наемники с грубыми лицами уже тянули свои ручонки ко мне. «Угу! Эй вы! Хватит!» Прямо перед тем, как Фран начала движение, дона встал между ней и наемниками. И начал их ругать. «Вы точно идиоты! Зачем этот лишний шум перед битвой? Нет, мы не...» Как и ожидалось, они все же смогли почувствовать мощь устрашения Дондаронда. Их лица стали жесткими. «Без отговорок! Я все видел сам! Сил! Мы должны быть в наилучшей форме, чтобы победить гоблинов!» Поэтому пока я забуду об этом инциденте. Но только пока. Между тем Фран потеряла к наемникам весь интерес. И успокоила свою кровожадность, прежде чем отойти. Я решил, что лучше всего не стоять здесь больше. Поэтому просил ее отойти от этих сомнительных личностей. Искатель, однако, начал жаловаться на Фран. «Ты, инструктор Дондаронда, пришел и спас тебя! Не собираешься ли ты сказать ему спасибо?» «Ха-ха! Отнюдь! Я помогал не ей, а вам!» «А? Я просто не мог позволить понизиться нашему боевому потенциалу прямо перед схваткой! Даже несколько жертв будут очень некстати!» «А? Да. Только Дона знает, насколько действительно опасно Фран. И даже Фран понимает, что это не лучшая идея уменьшать количество человек в нашем отряде прямо перед жарким сражением. Ладно, даже если бы она переступила порог и... кого-нибудь пошинковала то мы смогли бы всё установить с помощью маги восстановления. Ничего страшного. Да, наверняка будут последствия. Хотя, сказал я... А? Забудь. Надо выложиться по полной в битве. Как всегда, в общем-то. Ого, конечно...